Глава 12. Семья Тайгар. Я благодарно посмотрела на супруга и сделала глубокий вдох. Карета промчалась по тенистым аллеям, утопающим в зелени и наполненным журчанием ручейков. Вот и подъездная дорожка. На широких ступенях дворца нас уже ждали. Судя по богатым, хоть и легким одеждам, это и есть семья моего мужа. Моя супруга, леди Иви Тайгар, представил меня Дестон, подведя к ним. «Добро пожаловать!» — пророкотал высокий мужчина с темными волосами до плеч, лицом схожий с любимым. «Вы принесли радость в наш дом!» «Мой отец, дорогая, император, Дариан Тайгар!» «Для меня это честь, ваше величество!» Я присела, одновременно поклонившись, как и учил муж. «Императрица, Лунара Тайгар!» — продолжил он, указав на красивую, рыжеволосую даму, которая стояла рядом с его отцом любимая жена выжившая из дворца матьестстона глянула на меня огромными зелеными глазами я вынуждена была признать что эта женщина безусловно прекрасна точеное лицо изящная фигура хотя она произвела на свет более десяти детей и ощутимое даже мне притяжение с такими людьми мы все неосознанно хотим быть рядом это просто дается свыше и все никак иначе такой дар не получить для меня это честь ваше величество. Повторила я, снова сделав глубокий реверанс. Для меня тоже. Голос императрицы оказался столь же чарующим, как и вся она, неземная красавица. Не думала, что когда-нибудь наш Дестон приведет в дом супругу. Но, глядя на вас, я понимаю его выбор. Она тепло улыбнулась. И одобряю его. Благодарю вас. Мое предупреждение против этой разлучницы испарилось, как утренний роса с деревьев под палящим солнцем. Какая же я, однако, падкая налезть! Пара комплиментов, и все, Иви растаяла. Была лучшего о себе мнения. Пока досадовала на свою слабину, церемониал продолжился. Вскоре я уже основательно запуталась в детях императора, ведь их было так много. С трудом запомнив, как зовут старших сыновей, я сбилась, когда перешли к средним, а уж к моменту представления мне младших и вовсе потерялась. Еще хуже было с девочками к счастью старших принцесс уже повыдавали замуж тут это делают рано как я поняла так что пришлось заучено кивать всего лишь десятку разнокалиберных девочек подростков это не все шепнул дестон подшучивая надо мной имеются и другие можно я начну записывать спросила в ответ ужасаясь тому как буду с ними общаться если даже ими не смогу вспомнить не говоря о титулах и о том кто чья мать не пугай девочку Вмешалась Лунара и ухватила меня под локоток. Она и так в панике. «Не переживай, милая, со временем разберешься, кто есть кто». «Очень на это надеюсь, хоть и сильно сомневаюсь». «А вы?» — она кинула строгий взор на хихикающий цветник девчат. «Глядите у меня. Обидите жену старшего сына-повелителя? Не посмотрю, что взрослые уже. Прикажу всыпать розок по самому мягкому месту. Понятно?» «Да, госпожа», — закивали они. Но, судя по жадно горящим любопытствам глазам, спокойно жить эти царственные финтифлюшки мне точно не дадут. Идём, я покажу тебе ваши с Дестоном покои. Лунара увлекла меня в дом. Я беспомощно оглянулась на супруга. Не переживай, у них мужские дела. Не будем отвлекать. А я вовсе не злобная горгулья, какой меня многие считают. Так что не бойся. Вы слишком прекрасны для горгульи. Пробормотала я, любуясь коридорчиком. Выложенным плиткой с замысловатым рисунком. По проходу гулял прохладный ветерок, красиво развивая длинное платье императрицы. Ты говоришь, что думаешь, Лунара кивнула. Это мне по нраву. Проходи, вот крыло, которое полностью принадлежит Дестону. Тут он вырос. Сейчас, конечно, у него имеется собственный дворец в садах. В садах? переспросила я, навострив ушки. Ведь важно все, что касается моего любимого. Это за городом. «Там изумительно красиво и весьма уединенно, что будет на пользу двум влюбленным, верно?» Она подмигнула мне. «Не смущайся, детка. Дестон не только красавец. Он еще и весьма опытный мужчина. Уверена, вам будет чем заняться, когда уедете от нас. Но так быстро мы вас точно не отпустим. Если вместе с супругом, то мне все равно, где жить. Хоть в кособокой хижине, лишь бы засыпать с ним рядом и просыпаться от поцелуя моего демона» которому не терпится продолжить возносить женушку на вершины блаженства. Все остальное значение не имеет. Я хихикнула. Один дворец, другой, какая разница? Любимый рядом — это все, что нужно. Пройдя через внутренний дворик с фонтанчиками и тенью, которую дарили сочные и широкие, как опахало листья деревьев, со стволами в несколько обхватов, мы подошли к входу во внутренний покои. Он был отделан затейливым цветочным орнаментом напоминающим вышивку по корсажу. Я приблизилась, чтобы разглядеть получше, и в следующий миг изумленно ахнула, ведь показалось, что нарисованные бутончики распустились. «Понюхай их», — посоветовала Лунара, когда в поисках ответа я посмотрела на неё. Подшучивает надо мной. Я недоверчиво покосилась на безмятежно улыбающуюся императрицу и в самом деле понюхала цветы. Дивный аромат. И они... шевелятся заморгала, ошеломленно уставившись на крошечные листики, подрагивающие будто на ветру. «Это магия», — пояснила женщина. «Никогда не видела ничего подобного», — я рассмеялась. «То ли еще будет». Она повела рукой, указывая на внутреннее убранство покоев, сейчас тонущее в сумраке. Служанки, вездесущие и незаметные, как тени, распахнули окна, опустив на них деревянные решётчатые козырьки, отчего сжалищие солнечные лучи рассеялись по комнате золотой взвесью. Странно, но не было и намёка на духоту. «Это все из-за специального камня», — пояснила Лунара, видимо, без слов, поняв, о чем я думаю. «Он не нагревается даже в пламени. Благодаря этому здесь так хорошо. Потрогай стену». Я прошла по коврам с ворсом ровно такой длины, чтобы ноги в нем не путались, но в то же время было в меру мягко и прикоснулась к стене, покрытой резьбой. И правда ледяная. Надо же. По периметру стояли пухлые лежанки. Посередине низкий столик. Вокруг него росы разноцветных забавных подушечек. Над головой высился купол потолка в виде каменного цветка с причудливыми лепестками. «Здесь так красиво!» — выдохнула я. «Ты еще в спальне не была. Императрица прошла вперед. Служанки распахнули перед госпожой высокие кованые двери. И стала видна вторая комната. Чуть меньше» и тоже пока тонущее в сумраке. В центре на возвышении стояла широкая ложа с невесомым балдахином. Когда в нишах на стенах зажгли лампадки, воздух наполнился нежнейшими ароматами. Покров над постелью покрылся искорками, напомнив мне о мальчишке у водопадов, который говорил, что он мой сильф. Но я позабыла о том проказнике, когда увидела резной потолок с роскошной округлой люстрой. Искусное каменное кружево спускалось по стенам, Как и в предыдущей комнате. Под ноги сам собой стелился ковер. По бокам теснились кресла, банкетки, столики. Еще есть столовая, дамский будуар, комната для слуг, твоя личная кухня, кабинет мужа. Что еще? Лунара наморщила лоб. Ах да, еще супружеская купальня. Но дома Дестон сам захочет ее тебе показать, ведь она построена по его проекту. Я уже соскучилась по мужу. Где мой демон? С момента встречи, когда его спасительно рык, свадьбы не будет, сотряс стены храма. Мы ведь почти не расставались. Привыкл, что он всегда рядом, прикасается ко мне, поглаживая талию или руку, смотрит так, что все внутри переворачивается, улыбается, заставляя мое сердце сладко сжиматься, и называет своей непослушной послушницей. В твоем распоряжении все служанки этого дворцового крыла продолжила инструктаж императрица. «Можешь назначить старшую из них, или у тебя уже есть кандидатура?» Она посмотрела на Дженни, которая деловито все осматривала, запоминая, какие ставни, как открываются и прочее. «Есть!» Я улыбнулась девушке, которая за время путешествия стала мне подругой. «Тогда обживайтесь!» Лунара изящно приподняла руки, и ее личная свита поспешила к выходу. «Спасибо!» Я дождалась, когда мы с Дженни остались одни, и подмигнула ей. «Ну что, привыкай теперь всеми руководить. Будешь госпожой над местными метёлками». «А ежели слушаться не будут?» С сомнением пробормотала она. «Тебя даже Сандер слушался», — беспечно рассмеялась в ответ. «Уверена, с парой десятков демониц ты прекрасно справишься». Я взяла с диванчика красиво вышитый платок и накинула на голову. «А пока что прикрой меня». «Куда это вы собрались, госпожа?» — всполошилась девушка. «На разведку», — сообщила я шепотом. «Здесь так красиво, нельзя же просто сидеть в спальне». «Правильно, господин Дестон говорит, что у него неугомонная женушка. Дженни прикрыла двери. «Вот именно, так что надо поддерживать репутацию». Я потянула на себя другую, небольшую дверь и увидела за ней коридор. «Будем считать, что супруга старшего сына императора». Отправилась знакомиться с владениями мужа. «Постарайтесь не найти новые приключения, пожалуйста!» — попросила Дженни, когда я выскользнула из покоев. Я усмехнулась. «А вот этого точно не обещаю!» Я долго гуляла по дворцу на пару с шалуном ветром. Накинутый на голову легкий платок позволил затеряться среди других девушек и, будучи незаметным наблюдателем, наслаждаться красотой пышного строения. Едва успев удивиться изяществу ажурного каменного кружева на стенах, я тут же ахнула, увидев сапфировый прямоугольник бассейна, притаившийся под сенью высоких деревьев, а затем пораженно замирала перед росписью на стенах в три, а то и четыре человеческих роста. Почти все вокруг цвело и благоухало, как и говорил мой демон. Пёстрые лепестки медленно кружились в воздухе, навсегда расставшись со взрастившими их ветками, и падали на дорожку устилая их слегка похрустывающим под ногами ковром. Шустрые служанки сновали повсюду, сметая цветочно покрывала на большие совки. Видимо, благодаря им я не увидела ни одного подгнившего или даже просто высохшего лепесточка. Звуки музыки приманили меня кожурным ажурным кованым воротам. Что это, интересно, свирель? Нырнув во внутренний дворик, полный буйной зелени, маленьких диванчиков с росыпью подушек и столиков со сладостями, фруктами и орехами. Я услышала детский голосок. Просто устала разучивать эту мелодию. Понимаешь, Агни? Это так скучно, что сил никаких уже нет. Кошмар, кошмарский, правда. Подкралась поближе и залюбовалась рожеволосой малышкой в длинном зеленом платьице, расшитом золотой нитью. Лет пять на вид. Похоже на императрицу Лунару. Сразу ясно, что вырастет настоящей красавицей. Наверное, одна из младших дочерей, но не помню, чтобы мне ее представляли сегодня. Хотя столько принцесс все равно за один раз не запомнить, как ни старайся. «Ты же хотела порадовать маму на праздник благоденствия?» Спросил у малышки мальчик, стоявший ко мне спиной. Он тоже показался знакомым, но по-другому. Странное ощущение, но никак не могу поймать его за хвост. Словно видела где-то кого-то похожего, но память подтормаживает. Что не мудрено. На нее столько всего нового, интересного свалилось в последнее время. Не грех и забуксовать, как повозка, угодившая колесом в глубокую лужу. «Хотела», — вздохнула девчушка, сжав пальчиками инструмент, который и в самом деле был похож на свирель. «Но это так скучно, толдычить одно и то же». Она вдруг резко обернулась и крикнула. «Кто там подглядывает? Выходи!» Я вздрогнула. «Какой бдительный ребенок? Надо же!» «Прошу прощения». Вышла из закатки с каким-то благоухающим цветком и виновато улыбнулась. «Не хотела вам поме...» Не договорив, так и осталось стоять с открытым ртом, потому что мальчик вдруг взял и растаял. Лишь серебристо-голубые искорки остались растворяться в воздухе. Где-то мне уже попадались похожие. «Ты разве не знаешь, что нехорошо подсматривать за тем, кто общается со своим защитником?» Строго сказала рыжеволосая девочка, глядя на меня из-под «Прости, и правда не знала. все еще под впечатлением от увиденного. Повинилась я и добавила. Может, меня немного оправдает тот факт, что я впервые в землях демонов. Как думаешь? Впервые? Теперь уже глаза девчушки, огромные и зелёные, как у лунары, засияли любопытством. «Так ты иностранка?» «Да, я драконица. ого «Ого! Правда-правда?» «Настоящая драконница?» Вся напускная строгость мигом слетела с моей новой подружки. Самое настоящее, подтвердила я, улыбаясь. «И ты можешь обращаться? И у тебя крылья тогда есть?» — затараторила она, задыхаясь от восторга. «Ты летаешь? Можешь меня покатать? Пожалуйста, совсем чуточку, только один круг над дворцом, и больше не попрошу. Честное-причестное слово!» «Подожди», — рассмеялась я, перебив эту говорушку. Давай по порядку. Обращаться не могу. Редкий дракон в наше время на самом деле встает на крыло. Обычно только старшие в семье это умеют. Увидев, как разочарование разливается по детскому личику, я торопливо добавила. Но теоретически на обращение способен каждый дракон. Все как у нас, вздохнула малышка. Демоны принимают и ипостась силы в крайних случаях. И то в основном только мальчики. Девочки, как всегда, в пролете. Они в полете. Одна сплошная несправедливость. Кошмар-кошмарский!» Пробурчала она, всплеснув ручками. «Такая забавная и милая, что без улыбки смотреть было невозможно. Хорошо все таки что у демонов дела с обращением обстоят лучше, чем у драконов. Я вспомнила, как крылья Дестона закрыли небо, когда он спасал меня. Если бы не это, его непослушная послушница стала бы кормом-рыбком, а не гуляла сейчас по императорскому дворцу» любой с красотами». Сердце заволновалось, наполнившись тоской по супругу. «Где он?» «А что за защитник, о котором ты говорила?» «Чтобы отвлечься от мысли о своем демоне, поинтересовалась я, вспомнив о собеседнике зеленоглазой любительницы кататься на драконах. «Это тот мальчик, который растаял в воздухе?» «Да, это мой Сильф». Девочка кивнула, снова напустив на себя важный вид. «Они очень не любят показываться чужим». Только своим подопечным. «Сильф» — так называл себя тот парень, которого я встретила у водопадов. Любопытно. Да, он есть у каждого демона и демоницы. Кажется, моя новая знакомая была рада прочитать лекцию взрослой тёте, которая не в курсе очевидных вещей. Это дух-защитник. Он появляется в момент нашего рождения и растет вместе с нами, предчувствует опасность и предупреждает о ней. Ну и еще, это лучший друг, конечно же. Ясно, кивнула я, хотя на самом деле, напротив, окончательно запуталась. Откуда тогда у меня взялся Сильф? Ведь я не демоница ни разу. Интересно, а Сильф может передаваться половым путем? Иначе откуда он у меня взялся? Какая-то я неправильная драконица. И почему все так сложно? Вот объясните на милость. Подожди, ахнула девочка. «Иностранка, драконица «Так ты жена Дестона?» «Она самая!» Рассеянно кивнула я, пытаясь понять, как у драконицы мог появиться Сильф. «Тогда прошу прощения, госпожа Тайгар!» Малышка присела в почтительном поклоне. «Позвольте представиться!» Последовало длинное имя, сдобренное титулами и еще черт знает чем. «Можно я буду звать тебя Латилара?» взмолилась, когда девочка замолчала. «Правильно произношу. И на «ты» подойдет. «Тогда зови Лара, как и все», — милостиво разрешила она, махнув ручкой. «А ты меня, Иви. Я чуть расслабилась. Так сложно запоминать непривычные имена. «Значит, ты Лара, сестра моего супруга?» «Не-а, я его племянница. Мой папа — Фаертар, старший сын Лунары. А она — моя бабушка», — снова зачистила девочка. «А император — дедушка». «Главное, что я старшая внучка, самая первая!» Она гордо улыбнулась. «Лунара уже бабушка. Ничего себе! Всем бы бабушкам так роскошно выглядеть, обзавидуешься!» «Но от их родословной у меня точно скоро все извилины в узелки завяжутся!» «Ладно, проще запомнить так. Фаертар — брат Дестона. У них матери разные. Лара — племянница моего демона, внучка императорской четы. Вот правда, хоть записывай!» После экскурсии, которую мне устроила Лара, стало еще хуже. Информация уже буквально лилась у меня из ушей. И хоть общительная девочка и стала моей настоящей подружкой, я все же облегченно выдохнула, когда она убежала по своим делам. Тишина — это порой именно то, что нам жизненно необходимо. Особенно, когда мозг свернулся к ренделям и напрочь отказывается соображать. На дворец тем временем обрушился неистово яркий закат щедро покрыв небосклон размашистыми мазками всех оттенков красного, желтого и зеленоватого. Любой из им, я поняла, почему почти везде во дворце преобладал белый цвет. Чтобы стены порозовели, как щечки стыдливой девушки, получившей смелый комплимент. Потом налились алым, мигом потемнев до густо-сиреневого, как грозовая туча. А под конец, когда верхом на сумерках во дворец въехала терпкая бархатная ночь, Их чернично-синий цвет смогли разбавить янтарные отблески факелов и лампад. Насладившись световым представлением, я облегчённо вздохнула, почувствовав прохладу, которая благословением опустилась с небес, сияющих льдинками звезд. По внутренним покоям уже вовсю гулял холодный ветер, когда я вернулась в крыло дворца, где Дженни отменно потрудилась, создав уют. В комнатах растекался медовый свет. Пахло цветами, диванчики манили в свои объятия, сладости на больших подносах, искушали разноцветием и ароматами. Но все это не радовало. «Где мой демон?»